Женщина, вам очень идет эта шляпка. А по-моему, она мне велика. Это не страшно. Мне же есть дырочки для глаз. лотерея Минздрава Лото Больной. Еженедельно разыгрываются бюллетени от 3 до 5 дней, плоскостопие для призывников, лечение за рубежом и супер Инвалидность первой группы. В нашем спортивном магазине вы можете купить все для подводного плавания. Гирю, веревку, тазик с цементом.